Они открыли глаза. «Вы их видели?» «Нет, я, кажется, заснул», — немного расстроено признался Давид. Девушка сделала глубокий вдох, ничего не сказав на это. «А вот я видела, и теперь знаю, почему я, почему вы и почему именно сейчас». Ученый расслабил мышцы, затекшие от долгого сидения. Гипатия встала, подошла к Моаи и дотронулась до камня. Визуализировав прошлое, я поняла их предназначение. Прекратите говорить загадками, мадмуазельки. Это иглы для акупунктуры, жители острова Пасхи, создавшие цивилизацию Рапа-Нуи, обладали этим знанием. В точке, где расположены статуи, сходятся меридианы. Таким образом, статуи — это своеобразные иглы в нервных сплетениях земли. И то, что мы видим, — это не что иное, как верхняя часть гигантских игл для акупунктуры. Не понял Вы хотите сказать, что Моаи — это каменные иглы для лечения планеты? Да. Именно поэтому аборигены называют остров Тепито-Оте-Хенуа, что в переводе означает «пуп земли». В акупунктуре пупок считается местом, где иглы оказывают самое эффективное воздействие. Здесь лечат наш мир. И мы с вами оказались на острове Пасхи тоже не случайно, а чтобы продолжить то, что начали местные жители. Давид посмотрел на торчащие из земли гигантские фигуры. ⁇ Мои, акупунктурные иглы, ваши идеи вполне претендуют на оригинальность и поэтичность, но никоим образом не говорит о том, где искать исчезнувшую пирамиду. А наша миссия, как мне представляется, заключается именно в этом. Девушка погладила статую. В акупунктуре есть меридианы и чакры. Если меридианы представляют собой что-то вроде дорожек, то чакры — большие перекрестки. Кореянка вытащила из кармана план и развернула его. Эти ряды, Моаи, указывают нам на меридианы. Она начертила несколько линий и выделила точку схождения. Это чакры? Поскольку остров Пасхи, как я интуитивно полагаю, представляет собой живой организм, то он действительно должен обладать семью чакрами. Если мне не изменяет память, Первой чакрой в человеческом организме, считая сверху, является первая чакра расположена в районе макушки, закончила за него фразу кореянка. Это чакра духовности или чакра венца, как ее еще называют. Шестая чакра — восприятие ауры или чакра третьего глаза посреди лба. Пятая чакра общения в районе горла. Четвертая чакра эмоций на уровне сердца. Третья чакра материи в области пупка. Вторая чакра взаимоотношений с окружающими на уровне половых органов. И, наконец, чакра земли находится в области промежности. Она обвела линии точки схождения меридианов и выделила из них семь чакр. Подавив первоначальный порыв скептицизма, Давид внимательно присмотрелся к ее пометкам. «Значит, будем искать чакру, ответственную за контакт с землей?» Вместо ответа девушка ткнула пальцем в карту. «Предположим, что гора...» Теревака, самая высокая точка острова, 507 метров над уровнем моря, является чакрой венца. Если проследовать по этой линии, держа в уме человеческий позвоночник, мы спускаемся к горе Пуи, 307 метров кивнул Давид, прочитав сопроводительную надпись. Гору Пуи можно назвать чакрой сердца, а на другом конце ученый снова сверился с карты. Вулкан Рано-Раку высотой 180 метров. Мы явно ничего не потеряем, если сходим на него посмотреть. Они вернулись в отель, переоделись, захватили научное оборудование. И взяв на прокат внедорожник, отправились к потухшему вулкану на восточной оконечности острова Пасхи. Как выяснилось, место, куда они направлялись, не предназначалось для туризма. Дорогу им преградил шлагбаум, поэтому пришлось ехать в объезд. К счастью, Давиду удалось выжить все возможное из джипа, чтобы преодолеть заболоченные участки и крутые холмы. Они уверенно катили вперед по крохотному островку, на котором совсем не было деревьев, пока не оказались у подножия вулкана Рано-Рараку. Теперь осталось всего ничего — найти подземный зал под Рано-Рараку, подобный тому, какой мы видели под египетской пирамидой в Гизе. На отрогах вулкана кое-где были видны темно-серые моаи. Одни валялись на земле, другие еще стояли, напоминая собой великанов, рвущихся из объятий земли. Исследователи припарковали автомобиль и дальше пошли пешком. Вскоре они заметили узкую, уходившую вверх тропинку, и некоторое время спустя оказались на вершине вулкана на берегу Круглого озера. На воду равнодушно взирали четыре муаи, глубоко вкопанные в землю. Берега озера кое-где поросли камышом. Ученые переглянулись и, не говоря ни слова, поняли, что нужно делать. Они разделись до нижнего белья, И поплыли на середину. Затем легли на спины, так чтобы уши оказались под водой. Гея, вы нас слышите?